глава 35. В поместье к коту относились настороженно, с прохладцей. Не гоняли, но и не сюсюкали кис, кис кис Виной тому бандитская морда усатого и его нахальное поведение. Кот засунул нос во все доступные уголки и закоулки. За общим столом ему выделили отдельный стул, и кот присутствовал при трапезах. Зинаида Никодимовна держала дистанцию – опасаясь гладить животное. «Необычно», сказала она как-то. «Считается, что кошки гуляют сами по себе, а ваш, удивительно, как дрессированный и привязан к вам». «Мы с ним родственники по духу», пошутила я. «Иногда мне кажется, что в прошлой жизни кот был человеком». Горничные недовольно посматривали на усатого, оккупировавшего мою кровать, но молчали. Наверное, им не нравилась шерсть, которую приходилось убирать за ним, хотя я не замечала, чтобы на подушке или на покрывале оставались шерстинки. И умывался кот редко, по крайней мере, не на моих глазах. Зато полежать любил, с размаху бахаясь тушей на бок. «Кот с тобой?» – спрашивал мэл по телефону. «Со мной». «Передай ему, чтобы не наглел. Знаю я, развалится на пол кровати». «Не сдвинешь краном!» После стычки с Вадимом в библиотеке я по-новому взглянула на кота. «Защитник мой!» Прижала к себе и погладила. «Спасибо за все!» Усатый подумал-подумал и замурчал. Предсвадебный месяц протек относительно спокойно. Светские мероприятия сократились для меня до минимума. Во-первых, волей Константина Дмитриевича отфильтровывавшего ненужное и лишнее. Во-вторых, столкновение поездов в столичной подземке, приключившееся в начале апреля, не располагало к веселью. Однако поздравить министра экономики с днем рождения я была просто обязана. Прежде всего потому, что именинником являлся мой отец. Ему исполнилось 47. Папенька родился сразу же после виссаризации – и относился к когорте у рожденных виссаратов. Видение волн передалось ему по наследству, а не в результате инъекции виссыворотки. Не круглая дата, но гостей немало. Более 50 человек, и всех их вместила большая столовая в особняке батюшки. Туда мы прибыли втроём: я, самый старший милёшин и Зинаида Никодимовна. Мэл планировал приехать отдельно. Каждый раз, когда предстоял выезд в свет, моя компаньонка испытывала неловкость. Ее торжественный гардероб состоял из двух пуританских платьев отвратительного покроя, усиливавшего недостатки фигуры, поэтому рядом с расфуфыренными дамами Зинаида Никодимовна выглядела унылой гувернанткой в форменной одежде. Решившись, я поговорила с Константином Дмитриевичем. Коли компаньонка сопровождает меня на публичные мероприятия с присутствием высокородных гостей, помимо жалования ей требуется соответствующий гардероб. Я приготовилась спорить и доказывать, но на удивление самый старший Милешин согласился. Вместе с Зинейдой Никодимовной мы отправились в переулок первых аистов, где в салоне Вивы ей подобрали наряд, оформили прическу и сделали визаж». Благодаря шумихе около моего имени бизнес Вивы активно развивался. Помимо ателье, теперь в ее салоне работали две стилистки, а сама владелица подумывала о том, чтобы перебраться на бульвар Амбули. Конечно, это мечта всей ее жизни, но шебутная атмосфера переулка нравилась мне больше, нежели лощенная вылизанность столичного бульвара. На обратной дороге Зинаида Никодимовна украдкой смотрелась в свое отражение в стекле машины. Она и правда похорошела, сбросив десяток лет, и выяснилось, что у нее есть талия и грудь. А в адрес самого старшего милешина полетел счет на три тысячи висеров. Вива всегда отличалась бульдожьей хваткой, ну и пусть. Белая зона не уступала алой попышности цветочных клумб и буйству зелени. Площадка у дома оказалась плотно забитой машинами, а Мэл прохаживался в нетерпении на крыльце особняка. Он встретил нас и предложил мне локоть, в то время как Зинаиде Никодимовне отвелась роль спутницы самого старшего Милешина. На именины к отцу пожаловали и родители Мэла. Они приехали раньше нас и беседовали с приглашенными в большой гостиной. Ираида Владимировна улыбнулась мне приветливо, а я в который раз восхитилась ее элегантностью и безукоризненными манерами. О, сколько идей приходило в голову Айви Влашек! Одна фантастичнее другой. Например, устроить так, чтобы девчонка лишилась Дефенсора, после чего стереть ей память. В идеале разжижить мозг и превратить в амебу. В дурочку с дебильным взглядом и ниткой слюны изо рта. А самое замечательное – внушить Милешину-младшему отвращение к невесте. Как увидит ее мордашку, так сразу возникнет рвотный рефлекс. Зато Конеги воспылал бы горячими чувствами. Прелестный вариант. Опять же, использование приворотного зелья опасно, а эффект недолговечен. Внушение тоже невозможно при наличии Дефенсора, а он у младшего Милешина вживленный. Что делать? «Может наслать порчу или проклятие?» Айва кружила по спальне, как зверь, запертый в клетке. Голову изломала, отчаявшись. «Господи, это же сущее издевательство обсуждать с мадам Милешиной форму салфеток для банкетного стола и свадебную тематику иллюзорных витражей!» «Улыбаться и поддерживать разговор, выдавливая ложь, от которой сводит скулы!» Супруга начальника объединенных департаментов Дама во всех отношениях приятная. Настоящая леди. Они бы стали хорошими приятельницами. Выбери сын мадам Милешиной в качестве подруги жизни Онегу. Союз родовитых отпрысков стал бы гарантом устойчивости обеих сторон. И разница в возрасте не беда. Неужели Милешиных не унижает скандальный факт роднения с дочерью ссыльной каторжанки? Это же нонсенс! Наследник известной фамилии и безродная девчонка с душком в биографии. Если по то и Влашек не может похвастаться достойной родословной. Только благодаря ей, Айве, он пошел в рост. Связи ее семьи дали Влашеку первоначальный толчок в карьере. Прежний премьер-министр прислушивался к мнению деда и дядьев Айвы. Муж должен быть благодарен за оказанную честь, породнившись с некогда влиятельным кланом. «Какая жалость, что Эва не родная мне! Мы с вами стали бы еще большими единомышленницами, чем сейчас!» Воскликнула Айва. «Приятно видеть, что вы заботитесь о падчерице, как о собственной дочери», ответила мадам Милешина. «Благодарю за понимание. К сожалению, мне не удалось повстречаться с родной матерью Эвы. Я бы высказала ей, бросить ребенка на произвол судьбы может лишь бездушная и безжалостная тварь». «Мать Эвы...» «Отказалась от нее?» – удивилась собеседница. «Да, предпочла взвалить ответственность на плечи разведенного мужчины. Собственно, я не удивляюсь, она же ссыльная каторжанка. Для уголовников нет ничего святого, даже родной ребенок». Мадам Милешина промолчала, не став комментировать услышанное, зато Айва ликовала. Встреча за встречей она не упускала случая уколоть или отпустить шпильку. «Ах, скандалы преследуют Эву! Должно быть, семье жениха неловко от того, что вся страна обсуждает предстоящее торжество». Благородную фамилию Милешиных замусолили в прессе и на телевидении. Радует, что до свадьбы осталось немного времени. Но справится ли Эва с обязанностями замужней дамы и невестки? Не опозорит ли мужа бестактным поведением? К сожалению, ей не хватает утонченности и светского лоска. «Ах, Эва теперь не видит волны. Наверное, семья жениха с трудом смирилась с этим недостатком, могущим отразиться на детях. Но ничего, теперь мы почти родственники и справимся с любыми трудностями». «Ах, реабилитация после отравления ядом слабо помогла. У бедняжки бывают провалы в памяти и приступы необоснованной агрессии. Неужели не замечали? Но любая беда поправима». Регулярные курсы интенсивной терапии в клинике неврологических заболеваний избавят от депрессии и суицидального настроения. Айва видела. Ее слова не пропадали впустую. Капля за каплей точит камень. Супруга начальника объединенных департаментов прислушивалась и мотала на ус. Делилась с мужем, переживала за сына и пропитывалась ненавистью к будущей невестке. А толку-то? День свадьбы приближался ни крика в благородном семействе, ни обвинений, ни скандалов с требованием возвратить жениху обещания. Айва не заметила, как желание видеть на месте подчерицы собственную дочь переросло в мечту иного рода. Преступное отродье недостойно свалившегося на нее счастья. Это нечестно, несправедливо. Пусть бы соплюшка катилась на побережье и сгинула там с концами. Нет же, Влашек затеял крупную игру, сторговав дочь-инвалидку Милёшиным, и теперь она как бельмо на глазу. Время ускорялось, а повод не находился. Разнообразные идеи циркулировали, грозя свести с ума. Решение зрело, зрело им Пришло. Вот оно, именина супруга. Невероятная удача. Другого случая не представится. Нетрудно, когда план проработан до мелочей, Пункт 1 Горничная, которую легко запугать, приписав кражу ожерелья с рубинами. Слезы и клятвенные заверения в невиновности. Снятый дефенсор как доказательство непричастности к воровству. — Это не я, хозяйка, прошу вас. Можете проверить, я честна. — Конечно, проверю. Пункт 2 На ладони холщовый мешочек на завязках. В нем толченое стекло с особой огранкой кристалликов. Предки Айвы знали толк в устранении врагов и соперников. Сначала появится боль в желудке, которую сочтут не с вареньем. Она не даст покоя и лишит сна. День за днем боль станет постоянным спутником, отзываясь при малейшем движении. Вонючий запах изо рта скажет о внутреннем кровотечении, вялом, но не прекращающемся. Кристаллики стекла достаточно мелкие и имеют... Довольно острые края, чтобы, застряв в желудке, убивать жертву изнутри. А могут опуститься в кишечник и вызвать рези, от которых вылезают глаза из орбит. Спасения нет, разве что экстренное удаление желудка и кишок. Ты возьмешь это и никому не скажешь. Это наша с тобой тайна. Добавишь в Жульен? Незаметно. Подашь ей. Вот фотография. Запоминай. «Выполнишь задание, получишь награду». Сузившиеся зрачки, застывший взгляд и послушная «да, да, да». До летального исхода около недели, и подозрений, касаемо именинного обеда у родного отца, не возникнет, а горничная забудет. а его постарается, чтобы воспоминания исчезли. Осталось за малым воплотить в жизнь. Вспотели ладони, то знобит, то бросает в жар, глоток вина застрял в горле гости смеются над шуткой девчонка вежливо улыбается и вполголоса говорит что-то младшему милёшину вот и жулиен господа прошу опробовать